Поначалу двигались мы медленно, чтобы не вызвать подозрений, но стоило зайти за небесную церковь, скрывавшую реку от обзора с улицы, и мы прибавили шагу. Напротив церкви в луже собственной мочи лежал козленок, а на пороге валялась старая газета, принесенная, наверное, ветром, раскрывшись она одним листом, как плакат, лепилась к двери. «Подождем тут!» — запыхавшись, сказал брат. Мы почти подошли к концу тропинки, ведущей к реке. Я видел, что и Обембе боится, что грудь, из которой мы пили молоко отваги, опустела и сморщилась, как у старухи. Обембе сплюнул и затоптал слюну ногой в парусиновой туфле. Мы были уже совсем близко, И слышали, как Абулу поет у реки и прихлопывает в ладоши? — Он там. — Нападаем, — сказал я, и пульс у меня снова участился. — Нет, — шепнул брат и покачал головой, — надо подождать немного, убедиться, что больше никого нет. Вот тогда и убьем его. — Темнеет же. — Не волнуйся, — Абэмбэ огляделся по сторонам. убедимся только, что мужиков поблизости нет, тех двоих. Голос у него слегка надломился, как будто он до этого плакал. Я вообразил, как мы преображаемся в кровожадных человечков с его рисунков, бесстрашных, способных прикончить безумца, но испугался, что мне не дано быть столь же храбрым как те воображаемые мальчишки, убивающие Абулю камнями, ножами и удочками с крючьями. Я все еще предавался этим мыслям, когда брат развернул удочки и дал одну мне. Они были очень длинные, выше нас, как копья древних воинов. Со стороны реки по-прежнему доносились плеск, пение и хлопки, и тогда брат обернулся ко мне». В его взгляде я прочел вопрос. «Готов?» Команды к действию я ждал с замирающим сердцем. «Ты боишься, Бен?» — спросила бэмбе и бросил в в кусты. «Скажи, тебе страшно?» «Да, страшно». «Почему?» «Мы вот-вот отомстим за братьев, за Икену и Боджу». Он утер лоб, упер свою удочку в травянистую землю и положил руку мне на плечо. Потом подошел ближе и, не выпуская из руки удочку, обнял меня. — Слушай! — Не надо бояться! — прошептал он мне на ухо. — Видит Бог, мы поступаем правильно! Мы будем свободны! Опасаясь сказать то, что я хотел сказать на самом деле, Чтобы Абэмбэ одумался, и мы пошли домой, что мне страшно за него, я пробормотал, напуская туману, «Давай по-быстрому!» Лицо Абэмбэ, медленно точно зажигающаяся керосиновая лампа, озарилось. В тот памятный момент я точно знал. «Колесико этой лампы поворачивают нежные руки моих мертвых братьев». «Так и сделаем!» — прокричал в темноту Обэмбе. Подождав немного, он устремился в сторону реки, а я за ним. Вылетев на берег, я даже толком не понимал, зачем мы орем, бросившись к Кабулю. Может, криком я пытался вновь запустить вдруг вставшее сердце или же... Потому что брат мой заплакал, когда мы, точно солдаты прошлого, ринулись в атаку. Или потому что дух мой катился впереди меня, как мяч по навозному полю. Достигнув берега, мы увидели, что Абулю лежит на спине и громко поет. Позади него тянулась река, окутанная покрывалом тьмы. Глаза безумца были закрыты, и даже когда мы накинулись на него с дикими, рвущимися из глубин души воплями, он словно нас не заметил. Джин, внезапно овладевший нами в тот момент, забрался мне в голову и разорвал в клочья мой рассудок. Мы принялись вслепую хлестать Абулу удочками по груди, лицу, рукам, голове, шее, Всюду, куда доставали, с криками и слезами. Безумец лихорадочно вскочил и принялся в смятении и махать руками, и отступать назад неистого крича. Я плотно зажмурился. Однако временами все же приоткрывал глаза и видел, как хлещет кровь и летят в стороны куски мяса. Беспомощные крики об потрясли меня до глубины души. Но в те мгновения мы с Абэмбэ, как две птицы в клетке, вымещали на нем свой гнев, перескакивая с жерди на жердь сверху вниз, с пола на свод клетки и обратно. В панике безумец метался и что-то оглушительно громко выкрикивал. Мы продолжали бить его, взмахивали удочками, тянули их на себя, кричали, плакали и всхлипывали. пока ослабевший и весь покрытый кровью Абулу не завыл, как ребенок, и не рухнул с громким всплеском навзничь в воду. Мне как-то сказали, что если человек чего-то хочет, то пока ноги идут, он цели достигнет, и неважно, насколько она безумна. Так с нами и вышло. Река уносила тело Абулу. точно раненого Левиафана, в облаке крови, а позади нас раздались голоса. Кричали на языке хауса. Мы обернулись, все еще во власти эмоций, и увидели, что к нам бегут двое с фонарями. Не успели мы сорваться с места, как один из них схватил меня за пояс брюк. Сильный запах перегара заглушил все прочие, Человек невнятно тараторя, повалил меня на землю. Мой брат тем временем несся вдоль рощи и звал меня, удирая от второго преследователя, тоже пьяного. Мою же руку словно зажали в клещи. Казалось, дернись я, и она оторвется. Пытаясь освободиться, я нашарил удочку и со всей отвагой ударил противника, закричав... охваченный жгучей болью, он отшатнулся, фонарик выпал у него из руки, и луч света на мгновение выхватил из тьмы его ботинок. Я сразу понял. Это один из солдат, которых мы недавно видели на берегу. Подхваченный вихрем страха, обезумев, я со всех ног побежал между домов и кустарников, пока не достиг фургона Абулу. Там остановился и, упершись руками в колени, стал хватать ртом воздух, так, словно кислород мог напитать меня жизненной силой и успокоить. Тем временем я увидел, что солдат, гнавшийся за моим братом, бежит обратно к реке. Я спрятался за фургоном, сердце колотилось. Я боялся, что солдат заметит меня. Я ждал, представляя, как он хватает меня, и тащит за собой. Но время шло, и вскоре я понял, что видеть меня он не мог. Рядом с фургоном не было уличных огней, а ближайший фонарный столб рухнул, и над ним, словно стервятники над падалью, велись мухи. Юркнув в кусты на пятачке, отделявшем фургон от пустыря позади нашего двора, я отполз на приличное расстояние и побежал домой. Мать уже наверняка закрыла магазин и вернулась, и потому я выбрал окольный путь через поросячью лужу. Далекая луна освещала землю, и деревья застыли пугающими силуэтами, словно чудища с темными неразличимыми лицами. Когда я подбегал к забору, мимо в сторону дома и к бафе пролетела летучая мышь. Я проводил ее взглядом, вспомнил про их деда, наверное, единственного человека, кто видел, как Боджа прыгнул в колодец. Он умер в сентябре в загородной больнице. Ему было восемьдесят четыре. Перелезая через забор, я услышал шепот. У колодца ждал О-Бембе. Бен! — окликнул он меня, вскакивая на ноги. «Обе — отозвался я. «Где твоя удочка?» — спросил брат, стараясь унять дыхание. «Я бросил ее!» — запинаясь, ответил я. «Зачем? Она застряла в руке у того мужика!» «Правда?» — я кивнул. «Он схватил меня! Пришлось отбиваться!» Брат, похоже, ничего не понял, и по дороге к помидорным грядкам я все ему объяснил. Затем мы сняли окровавленные футболки и точно воздушных змеев перебросили через забор в кусты. Брат хотел спрятать свою удочку, но когда он включил фонарик, то на крючке мы увидели окровавленный кусок плоти. Пока Бэмбе соскребал его о забор, я упал на четвереньки, и меня вырвало. — Не волнуйся! — успокоил меня Абэмбе под пение сверчков — «Все кончено!» «Кончено!» Не своим голосом повторил я, кивая. Брат, отбросив удочку, подошел и обнял меня.